и забыл ты, несомненно, те работы, которыми больше всего гордишься. Так, Мацуи? Неожидая моего ответа, он снова принялся рассматривать мои рисунки, и я промолчал, осторожно наблюдая за ним. Один раз отец поднес рисунок совсем близко к свече и спросил, «Это ведь та тропа, что ведет вниз с холма Нисияма, верно? Тебе определенно очень неплохо удалось передать сходство. Именно так тропа и выглядит, когда спускаешься с холма» и ощущение передано очень умело. — Спасибо. — Послушай, Мацуи, отец по-прежнему смотрел не на меня, а на рисунок. — Твоя мать сказала мне весьма странную вещь. Она, похоже, всерьез считает, что ты мечтаешь профессионально заняться живописью. Это явно звучало не как вопрос, так что я промолчал. Тогда отец перевел взгляд на меня и повторил. — Твоя мать, Мацуи, похоже, всерьез считает, что ты мечтаешь профессионально заняться живописью. И она, конечно же, ошибается. «Конечно», — эхом откликнулся я. «То есть ты хочешь сказать, что с ее стороны возникло некоторое недопонимание?» «Несомненно, понятно». Отец еще несколько минут рассматривал мои рисунки, а я сидел и молча смотрел на него. Потом он сказал, не глядя на меня, «По-моему, это твоя мать топчется там за дверью». Слышишь? Нет, я ничьих шагов за дверью не слышал. Наверное, это все-таки твоя мать. Попроси ее зайти сюда, раз уж она пришла. Я встал и выглянул за дверь. В коридоре было темно и пусто, как я, собственно, и ожидал. За спиной у меня раздался голос отца. Когда будешь ее искать, Мацуи, прихвати заодно и остальные свои рисунки и принеси их мне. Возможно, мне просто показалось, но через несколько минут, когда я вернулся в гостиную вместе с мамой, большая пепельница стояла уже гораздо ближе к свече, а в воздухе пахло гарью. Однако, заглянув в пепельницу, я не заметил следов того, что ее пользовались. Отец рассеянно кивнул мне, когда я положил рядом с уже принесенной пачкой рисунков и свои самые последние работы. Похоже, все это время отец продолжал перебирать и рассматривать мои творения. Да и сейчас был занят тем же. Некоторое время он даже не глядел в нашу сторону, и мы с матерью молча сидели напротив. Наконец, вздохнув, он поднял на меня глаза и сказал, «Вряд ли, Мацуи, ты много внимания уделял странствующим монахам, верно?» «Странствующим монахам? Пожалуй, нет. А ведь они многое могут поведать о нашем мире. Я, правда, тоже почти не обращаю на них внимания» хотя к святым людям всегда следует относиться с почтением, даже если порой они кажутся тебе всего лишь жалкими попрошайками». Он замолчал, и я поспешил вставить свое «да, конечно». Затем отец повернулся к матери и сказал, «Ты помнишь, Сатико, тех странствующих монахов, которые часто проходили через нашу деревню? Один из них еще зашел к нам в дом вскоре после рождения вот этого нашего сына». Такой худой старик с одной рукой, но очень жилистый и крепкий, помнишь?» «Конечно, помню», — сказала мать. «Но, может быть, не стоит принимать близко к сердцу то, что говорят некоторые из них?» «А ты помнишь», — продолжал мой отец, «как глубоко тому монаху удалось заглянуть в душу Мацуи? Помнишь, Сатико, о чем на прощание предупредил нас? Но Мацуи был тогда всего лишь грудным младенцем». Мать понизила голос, словно надеясь, что я, может быть, все-таки ее не услышу. Отец же, напротив, говорил нарочито громко, как если бы обращался к большой аудитории. «Да, на прощание он нас предупредил. И вот что сказал. Ручки и ножки у вашего Мацуи здоровенькие. А вот духом он слабоват. Небольшая слабинка, но способствующая развитию таких свойств, как лень и лживость. Ты помнишь это, Сатико?» «Но, по-моему, тот монах сказал о нашем сыне и много хорошего». «Это правда. У нашего сына много хороших качеств, и монах действительно это подчеркнул». «А ты помнишь, о чем еще он предупредил нас Сатико?» «Если мы хотим, — сказал он, — чтобы хорошие качества в мальчике возобладали, нам следует проявлять бдительность и постоянно следить, не начала ли проявляться в нем та его слабина». «Иначе, — сказал тот старик, — Мацуи наш вырастет совершенно никчемным. И все-таки, — снова осторожно вставила мать, — не слишком разумно, по-моему, было бы принимать близко к сердцу слова какого-то монаха. Отца, казалось, ее слова несколько удивили, и он некоторое время молчал, задумчиво качая головой, потом снова заговорил. Мне и самому тогда не слишком хотелось всерьез относиться к его словам. Но Мацуи подрастал, взрослел, И пришлось все же признать, что старик-то был прав. Нельзя отрицать, в характере нашего сына действительно есть некая слабина. Не зло, этого в нем нет. А вот с его ленью, с его нелюбовью к полезному труду, с его слабоволием, приходится постоянно бороться. Затем, словно на что-то решившись, отец взял три или четыре моих рисунка, как бы взвесил их на ладони, посмотрел на меня и сказал «Мацуи». Твоей матери показалось, что ты мечтаешь стать профессиональным живописцем. Так ошиблась она или нет?» Я молчал, опустив глаза. Затем я услышал рядом с собой тихий голос матери, почти шепот. «Но ведь он еще так юн!» «Я уверена, это всего лишь детский каприз!» Последовала пауза, затем отец снова обратился ко мне. «Мацуи!» «Ты хоть немного представляешь себе тот мир, в котором существуют художники?» Потупившись, я продолжал упорно молчать. «Художники, — сказал отец, — живут в нищете и убожестве. Среда, в которой они обитают, постоянно подвергает их соблазну слабоволия и разврата. Разве я не прав, Сатико?» «Конечно прав. Но ведь кое-кому из них все же удается подняться достаточно высоко и стать настоящим художником, избежав падения в эти ужасные пропасти». «Разумеется, — «Всюду есть свои исключения», — согласился отец. Я по-прежнему смотрел в пол, но по голосу его догадался, что он снова задумчиво и немного растерянно качает головой. Но тех, кто действительно обладает решительным и твердым характером, среди художников ничтожная горстка. А наш сын, боюсь, подобными качествами и вовсе не обладает, скорее наоборот. И наш долг — защитить его от грозящих ему опасностей. Мы ведь, в конце концов, всей душой стремимся к тому, чтобы он стал человеком, которым можно гордиться, не так ли? — Ну, конечно, — сказала моя мать. Я резко вскинул голову и посмотрел на отца. Свеча уже наполовину уменьшилась, и ее яркое пламя освещало лишь одну сторону отцовского лица, а вторая пряталась в густой тени. Мои рисунки лежали у него на коленях, и я заметил, что пальцы его нетерпеливо теребят края бумажных листов. «А теперь, Мацуи», — велел он мне, — «оставь нас. Я хочу поговорить с твоей матерью наедине». Я помню, что позже, тем же вечером, случайно наткнулся в темноте на мать. Скорее всего, я налетел на нее в одном из неосвещенных коридоров, точно не помню. Как не помню и того, почему слонялся по дому в темноте, хотя наверняка не для того, чтобы подслушивать, о чем говорят мои родители. Для себя я сразу решил не обращать внимания ни на что, Какое бы решение они ни приняли там, в гостиной, после моего ухода. В те времена все дома, конечно, освещались довольно плохо, так что ничего необычного в том, что мы с мамой так и остались стоять в темноте, не было. Мы разговаривали, и я смутно видел мамин силуэт напротив, но лица ее разглядеть не мог. «По всему дому почему-то пахнет гарью», — заметил я. «Гарью?» — мать помолчала минутку, потом сказала. «Нет». «По-моему, ничем таким не пахнет. Тебе, должно быть, просто показалось, Мацуи, у тебя слишком богатое воображение». «Но я же чувствую запах Гарри», — возразил я. «Ну вот, теперь он снова усилился. А что, папа все еще в гостиной?» «Да». «Он там над чем-то работает». «Мне совершенно безразлично, что он там делает», — отрезал я. «Мать промолчала, поэтому я прибавил». Единственное, что отцу действительно удалось разжечь, это мои амбиции. Приятно это слышать, Мацуи. Ты только не пойми меня неправильно, мама. У меня нет ни малейшего желания, став взрослым, сидеть на том же месте в гостиной, где сидит сейчас мой отец, и рассказывать своему сыну о финансовых счетах и потраченных деньгах. Неужели ты гордилась бы мной, если бы я стал таким? Конечно, гордилась бы, Мацуи. Жизнь таких людей, как твой отец, куда более многогранна, чем ты в свои юные годы способен понять. А вот я бы собой таким ни за что гордиться не стал. И о своих амбициях я упомянул только потому, что хочу непременно подняться над такой жизнью. На этот раз мать довольно долго молчала, потом сказала, «В молодости многое кажется скучным и безжизненным». Но потом, становясь старше, вдруг обнаруживаешь, что именно эти вещи, и являются для тебя самыми важными. На это я не ответил, и, немного подумав, сказал. Раньше я ужасно боялся, когда папа приглашал меня на очередную деловую встречу. Но с некоторых пор эти встречи, честно говоря, стали меня просто раздражать, вызывать у меня отвращение. Да и что, собственно, представляют собой эти встречи, на которых мне оказана честь присутствовать? Пересчет имеющихся в наличии денег? Бесконечное ощупывание монет? Я никогда не прощу себе, если моя жизнь сложится именно так. Я помолчал, надеясь, что мать что-нибудь скажет. В какой-то момент у меня даже возникло странное ощущение, будто она молча ушла прочь, пока я произносил свой монолог, и теперь я стою в темноте совершенно один. Но тут я услышал шорох. Мать шевельнулась. Оказалось, что она по-прежнему стоит прямо передо мной. И я еще раз сказал с вызовом. Мне совершенно безразлично, чем отец занимается сейчас в гостиной. Все равно воспламенить ему удалось только мои амбиции. Однако, похоже, меня вновь унесло куда-то в сторону. Я ведь, кажется, собирался пересказать тот разговор, что состоялся у меня с Сыцуко месяц назад, когда она неожиданно вошла в гостиную с охапкой только что срезанных цветов и веток. Помнится, она присела перед буддийским алтарем и принялась выбирать увядшие цветы из букетов, украшавших алтарь. Я молча сидел у нее за спиной и смотрел, как осторожно она встряхивает каждый стебелек, прежде чем положить его к себе на колени. Вначале мы болтали о каких-то пустяках, но потом она вдруг сказала, не оборачиваясь, «Извини, папа, но я хочу тебе кое о чем напомнить». Хотя ты наверняка и сам думал об этом. «О чем, Сацуко?» «Дело в том, что, как мне кажется, эти брачные переговоры очень скоро возобновятся». Сыцуку принялась расставлять принесенные цветы и ветки в вазы, стоявшие вокруг алтаря. Она делала это очень аккуратно, старательно, и, вставив каждый новый цветок, прерывала работу и любовалась тем, что получилось. «Понимаешь, папа», — вновь заговорила она, — «если эти переговоры начнутся всерьез, — то тебе, наверное, нужно будет предпринять кое-какие превентивные меры. Превентивные меры? Естественно, мы будем действовать очень осмотрительно. Но что все-таки ты имела в виду? Прости, но я имела в виду те расследования, которые обычно ведутся в таких случаях. Ну что ж, мы, разумеется, проведем их столь же досконально, как и в прошлом году. Наймем того же детектива, он нам показался вполне надежным, как ты помнишь. Сыцуко осторожно вынула один из цветов и переставила его в другую вазу. «Извини, папа, я, конечно же, недостаточно ясно выразилась. Я вообще-то имела в виду расследование с их стороны». «Нет, это ты, извини. Я что-то тебя не понимаю. Мне как-то в голову не приходило, что нам есть что скрывать». Сыцуко с нервным смешком воскликнула. «Не сердись, папочка, прости меня». Ты же знаешь, я никогда не могу правильно построить беседу. Вот и Суити вечно бронит меня за то, что я неясно выражаю свои мысли. Он-то отлично это умеет, и мне, несомненно, следует у него поучиться. Я уверен, что и ты прекрасно это умеешь. Просто я не совсем понимаю, о чем идет речь. Сацуко в отчаянии всплеснул руками. — Ох уж этот ветер! — вздохнула она и снова потянулась к своим цветам. «Мне нравится так, а ветер, похоже, со мной не согласен». Некоторое время она молчала, казалось, полностью поглощенная своим занятием, потом снова заговорила. «Ты должен простить меня, папа». Суити, конечно, сумел бы сформулировать эту мысль значительно лучше, но, к сожалению, суэти здесь нет. А я просто хотела сказать, что было бы, наверное, весьма разумно, если бы ты, папа... Предпринял кое-какие предварительные шаги. Осуществил, так сказать, превентивные меры, чтобы не возникло ненужного недопонимания. В конце концов, Норико уже почти 26. Нельзя допустить, чтобы нас снова постигло такое разочарование, как в прошлом году. Но какое недопонимание ты имеешь в виду? Я имею в виду события прошлого, папа. И очень тебя прошу, не сердись. «Мне, наверное, и не стоило говорить об этом, ведь ты наверняка и сам уже все обдумал и, конечно же, предпримешь необходимые шаги». Сыцуку снова принялась возиться с цветами, потом вдруг повернулась ко мне и сказала с улыбкой, «По-моему, плоховато это у меня получается». Она указала на цветы. «Да нет, просто великолепно». Она с сомнением осмотрела украшенный алтарь и смущенно рассмеялась. Вчера, когда я, сидя в трамвае, наслаждался медленным спуском с холма в тихий окраинный район Аракава, мне вдруг вспомнился этот разговор с Сыцуко, и в душе моей поднялась волна раздражения. Глядя в окно на пейзаж, в котором по мере удаления от центра города следы разрухи становились все менее заметными, я вспоминал, как моя дочь, сидя перед алтарем, советовала мне предпринять превентивные меры. И как она, слегка повернувшись ко мне, сказала «Нельзя допустить, чтобы нас снова постигло такое разочарование, как в прошлом году». А еще мне припомнилось, с каким странным выражением лица Сыцуков самое первое утро после ее приезда, когда мы сидели на веранде, намекнула, что я, дескать, должен знать ту тайную причину, по которой семейство Мияке в прошлом году внезапно вышло из игры. Подобные воспоминания уже не раз за минувший месяц портили мне настроение. Но именно вчера, когда я медленно и в полном одиночестве тащился на трамвае в тихие окраины, я сумел, наконец, разобраться в своих чувствах и понял, что раздражение мое вызвано не столько сэцуко, сколько ее мужем. Вообще-то, конечно, это вполне естественно, когда жена испытывает влияние со стороны собственного мужа, Даже если этот муж, как, например, наш Суити, высказывает идеи совершенно иррациональные. Но когда муж провоцирует у жены подозрительность по отношению к ее родному отцу, это не может не вызвать возмущения и обиды. Учитывая, сколько тягот выпало на долю Суити в Манжурии, я всегда старался терпимо относиться к некоторым проявлениям его характера, например, никогда не принимал на свой счет его весьма резкие высказывания в адрес моего поколения. Но мне всегда казалось, что подобные чувства с годами должны смягчиться, ослабеть. Однако же у Суити они, похоже, становились все более обостренными и неразумными. Все это, в принципе, не должно было бы так уж меня тревожить. В конце концов, Сэцуко и Суити живут далеко, и видимся мы раз в год не чаще. Если бы я не заметил, что с недавних времен, а точнее с того самого приезда к нам Сэцуку месяц назад, Безумные идеи суити проникли, похоже, и в душу на Рико. Вот это-то и не давало мне покоя. И не один раз за последние несколько дней я испытывал искушение написать Сыцуку по этому поводу сердитое письмо. В конце концов, они муж и жена, вот и пусть забивают друг другу голову всякими дурацкими подозрениями на здоровье, но пусть держат свои замечательные идеи при себе». «Более строгий отец давно бы уже предпринял что-нибудь в этом отношении. Не единожды в прошлом месяце я замечал, как мои дочери о чем-то оживленно беседуют, но стоит мне появиться поблизости, и они тут же с виноватым видом умолкают на какое-то время, прежде чем им удастся изобразить, не слишком убедительно, продолжение беседы. Я отлично помню, Что такое случалось, по крайней мере, раза три за те пять дней, что Сыцуку провела у нас. А совсем недавно, за завтраком, Норико вдруг сказала мне: Вчера я шла мимо универмага Симидзу, и догадайся, кого я увидела на трамвайной остановке Дзиро Мияке. Мияке, я посмотрел на нее, удивленный тем, что Норико безо всякого смущения произносит имя несостоявшегося жениха. Ну что ж. Очень жаль. Жаль? Да нет, папа, если честно, я этой встречи даже обрадовалась. А вот он, похоже, страшно смутился, и я не стала его мучить слишком долгой беседой. К тому же мне нужно было поскорее вернуться в офис, я ведь вышла на минутку по делу. А кстати, ты знал, что он помолвлен и собирается жениться? И он тебе об этом сам сообщил? Какая бестактность. Ну, разумеется, он не стал первым упоминать об этом. Я сама его спросила. Я рассказала ему, что у меня в самом разгаре новые брачные переговоры, и спросила, каковы в этом отношении его собственные перспективы. Я спросила просто так, ничего особенного не имея в виду, а он вдруг весь побагровел и ужасно смутился. Но потом все-таки раскололся и признался, что уже помолвлен, и вопрос о свадьбе практически решен. «Право на Рико». Тебе не следовало проявлять подобную нескромность. С какой стати тебе вообще понадобилось заводить этот разговор о помолвках? Просто из любопытства. Все мои огорчения остались в прошлом, папа. А поскольку теперешние наши переговоры идут вполне успешно, я вдруг подумала, жаль, если бедный Дзиро Мияке все еще пребывает во власти унылых воспоминаний о прошлогодней неудаче. И, как ты понимаешь, очень обрадовалась, узнав, что он обручен. «Да уж, понимаю. Надеюсь, мне скоро удастся познакомиться с его невестой. Я уверена, что она очень мила. А ты как думаешь, папа?» «Я тоже уверен. Успокойся». Некоторое время мы ели молча, потом Норико вдруг снова заговорила. «А знаешь, я чуть не спросила Дзиро и еще кое о чем, но все-таки не спросила». Она наклонилась ко мне и прошептала. «Представляешь?» Я чуть было не начала расспрашивать его о том, почему они в прошлом году вдруг вышли из игры. Вот и прекрасно, что не спросила. Кроме того, они ведь достаточно ясно все объяснили. Сказали, что, по их мнению, Дзиро по своему общественному положению тебя недостоин. Но ты же знаешь, папа, что это чистейшие воды отговорки, а истинная причина нам по-прежнему неизвестна. Я, во всяком случае, так никогда и не слышала ни одного вразумительного объяснения случившегося. И в голосе Норико прозвучало нечто такое, отчего я сразу же посмотрел на нее. Она тоже смотрела на меня, держа свои палочки на весу и словно ожидая, что я прямо сейчас ей что-нибудь объясню. А когда я так ничего и не сказал, вновь принявшись за еду, Норико спросила: И все-таки папа? «Как, по-твоему, почему они тогда разорвали помолвку?» «Ты что-нибудь сумел об этом узнать?» «Ничего. Я же сказал, эти люди искренне считали, что их сын не по себе сосенку рубит. Что ж, вполне достойный ответ». «Хотела бы я знать, папа, может, на самом деле это я им не подошла? Может, я показалась им недостаточно хорошенькой? Или еще каким-нибудь их требованиям не соответствовала. «Тебе не кажется, что дело могло быть именно в этом?» «Тебе лично этот разрыв не имел ни малейшего отношения, и ты это прекрасно знаешь. Мало ли причин, по которым та или иная сторона может прекратить брачные переговоры?» «Хорошо, папа, но если это не имело отношения ко мне, тогда хотелось бы знать, что именно могло заставить столь внезапно порвать с нами отношения?» «Мне показалось...» Что говоря это, Норико как-то очень уж тщательно выбирала слова. Возможно, это просто плод моего воображения, но ведь отец всегда замечает любые, даже мельчайшие изменения в интонациях родной дочери. Так или иначе, а этот разговор с Норико заставил меня еще раз вспомнить о моей собственной такой же случайной встрече с Дзиро Мияке, завершившейся разговором на трамвайной остановке. Случилось это больше года назад, когда переговоры с родителями Дзиро еще продолжались. Близился вечер, и всюду было полно людей, возвращавшихся домой с работы. По какой-то причине я оказался в районе Йокоте и как раз шел к трамвайной остановке у здания компании Кимура. Если вам знаком этот район, то вы, конечно же, представляете себе многочисленные мелкие офисы довольно обшарпанного вида, расположенные на верхних этажах тамошних магазинов. С Яки я столкнулся, когда он, выйдя из одной такой конторы, спустился по узенькой лестнице на тротуар между фасадами двух домов. До этого я встречался с ним всего два раза и в весьма торжественной обстановке, на семейных приемах. Тогда он, естественно, был облачен в свои лучшие одежды. А в тот вечер он выглядел совершенно иначе, в видавшем виды дождевике, явно ему великоватом, с портфелем под мышкой. Весь его вид свидетельствовал о том, что им постоянно все помыкают, и он к этому привык. Ей-богу, мне показалось, он вот-вот начнет кланяться. А когда я спросил, работает ли он в том офисе, из которого только что вышел, он стал как-то нервно смеяться, словно я застукал его на выходе из совершенно непотребного заведения. Потом-то до меня дошло, что его смущение было, пожалуй, чересчур уж большим, чтобы его можно было отнести насчет неожиданной встречи со мной. Но в то время я решил, что он просто стесняется своего убогого офиса и его жалких окрестностей. А всего неделю или дней десять спустя я с изумлением узнал, что семейство Мияке прерывает с нами брачные переговоры, и, невольно вспомнив свою встречу с Дзиро, Стал искать в ней уже совсем иной смысл. «Хотел бы я знать», — сказал я Сыцуко, как раз гостивший тогда у нас. «Неужели, когда я разговаривал с Дзиро, он и его родители уже решили прекратить переговоры?» «Видимо, да. И об этом, пожалуй, свидетельствует та его нервозность, которая сразу бросилась тебе в глаза», — ответила Сыцуко. «А что, неужели он ни словечком не обмолвился о своих намерениях? Честно говоря, хотя после моей встречи с молодым Миякой прошла всего неделя, я вообще с трудом сумел припомнить, о чем мы с ним тогда разговаривали. Ведь я не сомневался, что его помолвка с Норико состоится со дня на день, и передо мной мой будущий зять, а потому мне казалось в данный момент важнее всего помочь молодому человеку почувствовать себя в моем присутствии свободно. Вот я и не обратил особого внимания на то, что мы успели сказать друг другу за те несколько минут, пока мы дошли до остановки и ждали трамвая. Тем не менее, размышляя впоследствии обо всех этих событиях, я вдруг подумал, что, возможно, именно эта случайная встреча и явилась основным толчком к расторжению переговоров. Понимаешь, это вполне возможно, излагал я свою мысль Сыцуко. Молодой Мияка. «Очень близко к сердцу принял то, что я увидел, в каком убогом офисе он работает. И, видимо, в очередной раз остро почувствовал, сколь велика пропасть между нашими семьями. В конце концов, его родители так часто упоминали разницу в нашем положении, что едва ли это было для них ничего не значащим фактом. Но Сыцуку, скорее всего, мои предположения убедительными не показались. Так что, вернувшись домой, она наверняка продолжала обсуждать с мужем неудачу брачных переговоров Норико. Ибо в этом году она приехала к нам, явно имея на сей счет собственную теорию, точнее, вооружившись идеями суити. И мне снова пришлось вспоминать ту встречу с Дзиро Мияке и рассматривать ее уже с иной точки зрения. Как я уже говорил, я и тогда-то почти ничего не запомнил из нашего с ним разговора, а теперь, когда прошло уже более года, Я и вовсе все позабыл. Но неожиданно в памяти моей всплыл один отрывок нашего с ним диалога, которому я прежде почти не придал значения. В тот момент мы с молодым Миякой дошли до главной улицы и стояли на остановке возле здания компании Кимура, ожидая каждый своего трамвая. Вдруг Мияке сказал «Сегодня весьма печальный день». У нас президент материнской компании умер. Да, это неприятно. А что, он был стар? Нет, шестьдесят с небольшим. Я, правда, никогда не имел возможности увидеть его, так сказать, в только на фотографиях. Но это был великий человек, и все мы чувствуем себя осиротевшими». «Да, тяжкий должно быть удар для всех его подчиненных». «Действительно тяжкий», — Мияко немного помолчал. Все сотрудники сразу как-то растерялись. Мы даже не знаем, как наиболее пристойным образом выразить свое уважение к покойному. Видите ли, по правде говоря, наш президент совершил самоубийство. Вот как? Да, отравился газом. И, похоже, сперва пытался сделать себе харакири, потому что на животе у него обнаружили характерные неглубокие порезы. и мрачно потупился. Таким способом он хотел принести извинения от руководимых им компаний. Извинения? Наш президент, несомненно, чувствовал себя ответственным за некоторые... деяния, к которым мы были причастны во время войны. Американцы уже сняли с работы двух высокопоставленных чиновников компании, но нашему президенту, видно, это показалось недостаточным. Своим поступком... Он как бы пытался попросить от нашего имени прощения у тех, кто потерял на войне своих близких. «Но зачем же...» — растерянно пробормотал я. «Нет, по-моему, это чересчур. Наш мир и впрямь сошел с ума. Чуть ли не каждый день появляется сообщение, что кто-то еще совершил самоубийство, желая заслужить прощение».